Глава 24 Извините. «Три золотых! Целых три золотых за ремонт дома!» — ворчал вернувшийся Цветик. «Не могла поторговаться?» «Могла, но нам ещё тут жить и экспериментировать. Хозяйка осталась довольна. Место очень хорошее, и я совершенно не хочу отсюда уезжать, милый мой». «Понятное дело, что она осталась довольна. Тут работы на один золотой...» — А ты отдала три! — проворчал цветочек, закрывая дверь. — Идём спать. Завтра на рынок поедем и будем продавать зелья. — Ох, я и забыла, что завтра суббота. Ты иди, а я ревизию проведу. Заодно ещё несколько зелий приготовлю. — Нет, это я ревизию проведу, а ты иди варить. Но простенькие, не требующие долгого внимания, которые к утру сами дойдут, — напутствовал друг. — Слушаюсь, мой командир. Я вытянулась, по-военному чётко развернулась и направилась к любимым скляночкам. Рано утром я уехала в академию, оставив Цветика собирать зелья на рынок, а также приклеивать к каждой простенькой баночке ценник. А те, что посложнее, оставим без цены для торга. Я была рада, что у меня лишь одна утренняя пара у первокурсников. В субботу было мало лекций, больше практических занятий. Половину первой пары я пыталась успокоить голдящую толпу воодушевлённых ребят. Они наперебой пытались узнать, возьмут ли их к разлому. Что ответил ректор? А когда поедем? А что нужно с собой брать? Не страшно ли там? Покажут ли им твари из разлома? Вопросы так и сыпались на меня. Ох, как не хватало цветика. Всё же успокоив первокурсников тем, что сегодня же отправлюсь к господину Николасу, С очень важными вопросами, наконец, начала лекцию. Первый курс охотно впитывал знания. Радовало и то, что они практически все поднимали руки, чтобы ответить на мои вопросы по теме «степные птицы». «Госпожа Лоренция...» Скорее всего, студент стучался, но я не услышала. В дверях торчала вихрастая голова. «Госпожа, меня прислал ректор. Он просит вас немедленно подойти к нему в кабинет». После этих слов посланник тут же исчез закрыв за собой дверь. Но у меня лекция!» Мои слова ударились о пустоту. «Господа студенты, не отвлекайтесь! До звонка еще десять минут. Домашнее задание...» Я посмотрела в зеркало и вышла из своего кабинета. Да, вызывали, но думаю, что ничего страшного в моем опоздании не будет. Хотя сердце твердило обратное, что директор учебного заведения будет... «Ох, как на меня зол!» что не пришла в ту же минуту. «Разрешите?» Постучав, я открыла начальственную дверь. «Госпожа Лоренция, проходите, проходите». Ректор указал на свободный стул. Два других были заняты. В одном сидел господин Василевский-старший, а в другом — его сын. «Добрый день, господа!» Я поприветствовала присутствующих и села на стул. «Вы, наверное, догадываетесь, по какому поводу я вас сегодня собрал?» Строгое выражение лица ректора не предвещало ничего хорошего. «Госпожа Лоренсия, с места встал Драгонос. Я приношу вам свои глубочайшие извинения за свой необдуманный поступок. Вы прекрасная девушка, а мой отец уже пятнадцать лет как вдовец. Мною двигали лишь любовь и забота. Я не подумал о последствиях. Тот Зельевар, что продал любовный напиток, уверял, что и драконом его можно. Я глупец». «Сможете ли вы меня когда-нибудь простить?» В его глазах было столько боли, что я тут же ответила. «Конечно же, прощаю. Тем более вы не хотели никому навредить. Ваша забота о близком человеке весьма похвальна. Да, иногда, чтобы облегчить судьбу или боль, мы совершаем глупости, за которые потом расплачиваемся. Но этот проступок не повлек за собой ужасные последствия. Так что вы прощены, господин Драгонос». «Хм, не ожидал, госпожа Лоренция». Сегодня министр выглядел совсем по-другому. Собранный, серьёзный. Мне его стало немного жаль, даже захотелось самой подлить в министерскую чашку с чаем зелье счастья. «Мы готовы компенсировать вам моральный и материальный ущерб, конечно, в разумных пределах». «Что вы, это совершенно лишнее. Ваш сын не хотел причинить мне вреда, а даже желал сделать счастливой, не поинтересовавшись моим мнением, но это уже дело десятое». Меня лишь интересует вопрос. Когда вы успели отрезать у меня клок волос?» Я посмотрела на студента. «Госпожа Лоренция, вы во время уроков проходите между рядами. Так что сегодня несколько волосков, завтра несколько волосков. Отрезал из густой косы. Вы и не замечали». Тут же ответил студент. «Простите». «И ты, опоив отца, отправил его ко мне знакомиться под предлогом...» «А где ты достал вторую бормотушку?» «У нашего садовника», — не смело улыбнулся сын министра. «И как я не подумала об этом!» «Конечно! У кого можно достать бормотушку вечером, как не у садовника?» «Богатые люди, то есть драконы!» «Всё продумал!» — рявкнул господин Василевский на сына. «Лишь меня забыл спросить. Скажи спасибо, что не преподаватель, не ректор...» «Не требуют твоего отчисления. Вот был бы позор вылететь с последнего курса». «Не стоит так кричать, господин Владимир!» Я попыталась остановить рассерженного отца. Веселым он мне больше нравился. «Драгонос, ваш единственный сын, и он усвоил урок. Зачем так возмущаться?» Министр поднялся со своего места, странно на меня посмотрел, поклонился и молча вышел. — Спасибо, госпожа Лоренция, что не злитесь на нас. Вы прекрасная девушка. Мой отец на самом деле очень добрый и заботливый. Вы, наверное, могли оценить его щедрость. — Это он намекает на цветы? — Мы будем безмерно рады видеть вас в нашем доме на воскресном чаепитии. Студент поклонился, сучил мне визитку с адресом дома и быстро вышел вслед за отцом. Что это сейчас было? Он не оставил попыток нас свести? Так мне просто показалось. «Я поднялась, ведь пора на рынок». «О, госпожа Лоренция, а вы ничего не забыли?» Ректор посмотрел на меня, прищурив глаза. «Ах да, господин Николас, первокурсники слезно просили вас взять их к разлому. Разрешите, пожалуйста». «Я думаю над этим вопросом, госпожа. Как только решу организационные вопросы, вы первая об этом узнаете». «О чем же я могла забыть?» Точно. «Вчера не успела сказать спасибо господину Гаспару. Я благодарна господину Гаспару за помощь, но я ему сама это скажу, когда он придёт за зельем. Теперь я могу идти?» «Идите, идите, госпожа Лоренция». Он это произнёс таким тоном, что в мою душу закрались подозрения. «Неужели господин Николас уже знает о пропаже лицензии? Но почему прямо не говорит? Ждёт извинений или возврата? так Об этом подумаю потом. А сейчас нужно спешить на рынок. Самое время представить народу мой товар.